Проект «Свид. Сказки для взрослых и детей» представляет. «Садко. Былинный сказ». Читает Олег Шубин. В богатом Новгороде жил добрый молодец по имени Садко, а по уличному прозывался Садко-гусляр. Жил бы лём, с хлеба на квас перебивался, ни двора, ни кола. Только гусли, звонкие, яровчатые, да талант гусляра-певца и достались ему в наследство от родителей а слава о нем рекой катилась по всему великому Новгороду. Недаром звали садка и в боярские терема Златоверхье, и в купеческие хоромы белокаменные, на пирах играть, гостей потешать. Заиграет он, заведет напев, все бояре знатные, все купцы первостатейные, слушают гусляра, не наслушаются. Тем молодец и жил, что по пирам ходил. Но вот вышло так. И день, и два садка на пир не зовут, И на третий день не зовут, не кличут. Горько и обидно ему показалось. Взял садко свои гусельцы яровчатые, Пошел к Эльмень-озеру. Сел на берегу, на синь горюч камень, И ударил в струны звонкие, Завел напев переливчатый. Играл на берегу с утра день до вечера. И на закате красного солнышка Взволновалась ильмень озера Поднялась волна, как высокая гора, Вода с песком смешалась, и вышел на берег сам Водяной, хозяин Ильмень озера. Оторопь гусляра взяла. А Водяной сказал такие слова. «Спасибо тебе, Садко, гусляр новгородский. Было у меня столованье-гулянье, почестен пир. Веселил ты, потешал гостей моих. И хочу я тебя зато пожаловать. Позовут тебя завтра к первостатейному купцу на гуслях играть, и именитых новгородских купцов потешать». Попьют, поедят купцы, похваляться станут, порасхвастаются. Один похвалится несчетной золотой казной, другой дорогими товарами заморскими, третий станет хвастать добрым конем да шелковым портом. Умный похвалится отцом с матерью, а не умный молодой женой. Потом спросят тебя купцы именитые, чем бы ты, Садко, похвалиться мог, похвастаться. А я тебя научу, как ответ держать да богатым стать. И поведал водяной, хозяин ильмень озера, гусляру-сироте тайну дивную. На другой день позвали, соткав белокаменные палаты именитого купца, на гуслях играть, гостей потешать. Столы от напитков до откушаний ломятся. Пир столований в пол пира, а гости, купцы новгородские, сидят в пол пьяна. Стали друг перед другом хвастать. Кто золотой казной богачеством, кто дорогими товарами, Кто добрым конем да шелковым портом? Умный хвалится отцом-матерью, а не умный хвастает молодой женой. Принялись потом Садка выспрашивать, у доброго молодца выпытывать. А ты, молодой гусляр, чем похвалишься? На те слова речи Садко ответ держит. Ах, купцы вы богатые новгородские! Ну чем мне перед вами хвастать похваляйтеся? Сами знаете, нет у меня ни злата, ни серебра. Нет в гостином ряду лавок с дорогими товарами. Одним только я и похвалиться могу. Один только я знаю, ведаю, чудо чудное да диво дивное. Есть в нашем славном Ильмень-озере рыба золотое перо. И никто той рыбы не видывал, не вылавливал. А кто ту рыбу золотое перо выловит, да ухи похлебает, тот из старого молодым станет. Только тем и могу похвалиться я похвастаться Зашумели купцы именитые, заспорили. Пустым ты, Садко, похваляешься. Из веки веков никто не слыхивал, что есть такая рыба, золотое перо, и что, похлебавшую ухи из той рыбы, старт человек молодым, могутным станет. Шестеро самых богатых новгородских купцов пуще всех спорили. Нету рыбы такой, о коей ты, Садко, сказываешь. Мы станем биться о велик заклад. Все наши лавки в гостином ряду. «Все наше имение богачества прозакладываем. Только тебе против нашего заклада Великого выставить нечего». «Рыбу золотое перо я берусь выловить, а против вашего заклада Великого ставлю свою буйную голову», отвечал Садко-гусляр. На том дело поладили и рукобитием об заклад спор покончили. В скором времени связали невод шелковый. Забросили тот невод в Эльмень озера первый раз и вытащили рыбу золотое перо. Выметали невод другой раз, и выловили еще одну рыбу золотое перо. Закинули невод третий раз, поймали третью рыбу золотое перо. Сдержал свое слово водяной хозяин Ильмень озера, наградил садка, пожаловал. Выиграл сирота гусляр заклад, получил богатства несметные и стал именитым новгородским купцом. Повел торговлю большую в Новгороде а приказчики его торгуют по иным городам, по ближайшим и дальним местам. Множится богатство садка не по дням, а по часам. И стал он в скорости самым богатым купцом в славном Великом Новгороде. Выстроил палаты белокаменные. Горницы в тех палатах чудо дивные, дорогим заморским деревом, златом, серебром да хрусталем изукрашены. Этаких горниц отродясь никто не видывал, и на слуху таких покоев не было. А после того женился Садко, привел молодую хозяйку в дом и завел в новых палатах почестен пир столования. Собирал на пир бояр родовитых, всех купцов новгородских именитых, позвал и мужиков новгородских. Всем нашлось место в хоромах хлебосольного хозяина. Напивалися гости, наедалися, захмелели, заспорили. Кто о чем беседы ведут да похваляются. А Садко по палатам похаживает, и говорит таковы слова. «Гости мои любезные, вы, бояре родовитые, вы, купцы богатые, именитые, и вы, мужики новгородские, все вы у меня у садка на перу напились, наелись, а теперь шумно спорите, похваляетесь. Иной правду говорит, а иной и пустым похваляется. Видно, надо мне о себе сказать. Да и чем мне стать похвастаться? Богатству моему и сметы нет». Золотой казны столько у меня, что могу все товары новгородские скупить, все товары, худые и хорошие, и не станет товаров никаких в великом славном Новгороде. Та заносчивая речь, хвастливая обидной показалась всей за столице. И боярам, и купцам, и мужикам новгородским. Зашумели гости, заспорили. Век того не бывало и не будет, чтобы один человек мог скупить все товары новгородские, купить и продать наш великий славный Новгород. И мы бьемся с тобой о велик заклад в сорок тысячей. Не осилить тебе, Садко, господина великого Новгорода. Сколько бы ни был богат могуч один человек, а против города, против народа он, подсохшая соломинка. А Садко на своем стоит, не унимается, и бьется о велик заклад, выставляет сорок тысячей. И на том пирование столований окончилось. Разошлись гости, разъехались. А Садко на другой день вставал раным ранешенько, умывался белешенько, будил свою дружину, верных помощников, насыпал из золотой казны полным-полно и отправлял по улицам торговым. А сам Садко шел в гостиный ряд, где торгуют лавки дорогими товарами. Так целый день с утра до вечера Садко, богатый купец, со своими верными помощниками скупали все товары во всех лавках великого славного Новгорода. И к закату солнышка скупили все, как метлой замели. Не осталось товаров в Новгороде ни на медный грош. А на другой день, глядь-поглядь, от товаров новгородских лавки ломятся, навезли за ночь товаров больше прежнего. Со своей дружиной, с помощниками, принялся Садко товары скупать по всем улицам торговым и в гостином ряду. И к вечеру, к закату солнышка, не осталось в Новгороде товаров ни на единый грош. Все скупили и свезли в амбары садка богача. На третий день послал с золотой казной Садко помощников, а сам пошел в гостиный ряд и видит, товаров во всех лавках больше прежнего. Ночью подвезли товары московские. Слышит Садко молву, что обозы с товарами из Москвы идут, и из Твери идут, и из многих других городов, а по морю корабли бегут с разными товарами заморскими. Тут призадумался Садко, пригорюнился. «Не осилить мне, господина Великого Новгорода, не скупить мне товаров всех русских городов и со всего свету белого». Видно, сколь я не богат, а богаче меня великий славный Новгород. Лучше мне мой заклад потерять, сорок тысячей. Все равно не осилить мне города до народа новгородского. Вижу теперь, что нет такой силы и могущества, чтобы один человек мог народу супротивиться. Отдал Садко свой великий заклад, сорок тысячей, и построил сорок кораблей. Погрузил на корабли все товары, скупленные, и поплыл на кораблях торговать в страны заморские. В заморских землях продал товары новгородские с большим варышом. А на обратном пути на Синем море приключилась невзгода великая. Все сорок кораблей будто к месту приросли, отстоялися. Ветер мачты гнет и снасти рвет, бьет морская волна, а все сорок кораблей будто на якорях стоят, с места тронуться не могут. И сказал Садко кормчим до команде судовой. «Видно, требует морской с нас дань выкуп. Берите, ребятушки, бочку золота, домечите да деньги в синем море». Выметали в море бочку золота, а корабли по-прежнему с места не тронулись. Их волною бьет, ветер снасти рвет. «Не принимает царь морской нашего золота», проговорил Садко, «не иначе, как требует с нас живую душу себе» и приказал жребий метать. Каждому достался жребий липовый, а садко себе жребий взял дубовый. И на каждом жребии именная помета. Метнули жребий в осенне море. Чей жребий утонет, тому и к морскому царю идти. Липовые будто утки поплыли, на волне качаются, а дубовый жребий самого садка ключом на дно пошел. Проговорил тогда садко тут промашка вышла. Дубовый жребий тяжелее липовых, потому он и на дно пошел. Кинем-ка еще разок. Сделал Садко себе жребий липовый, и еще раз метнули жребий в осенне море. Все жребия утиц и гоголем поплыли, а Садко жребий как ключ на дно нырнул. Сказал тогда Садко, купец богатый новгородский. Делать нечего, ребятушки. Видно, царь морской ничьей иной головы не хочет принять а требует он мою буйную голову. Взял он бумагу до да пирогу синое и принялся роспись писать, как и кому его имение богачества оставить. Отписал, отказал деньги монастырям на помин души, наградил свою дружину, всех помощников и приказчиков. Много казны отписал на нищую братью, на вдов, на сирот. Много богатства отписал, отказал своей молодой жене после того проговорил. «Спускайте-ка, любезные дружинники мои, за борт доску дубовую. Страшно мне сразу вдруг спускаться в осенне море». Спустили широкую надежную доску на море. С верными дружинниками Садко простился, прихватил свои гусли звонкие, яровчатые. «Сыграю на доске последний разок перед тем, как смерть принять». И с теми словами спустился Садко на дубовый плод. А все корабли тотчас с места тронулись, паруса шелковые ветром наполнились, и поплыли они своим путем дорогою, будто остановки никакой и не было. Понесло садка на дубовой доске по морю-океану, а он лежит, на гусельках тренькает, тужит о своей судьбе доле, свою жизнь прежнюю вспоминает. А доску плод морская волна покачивает. Садка на доске убаюгивает, и не заметил он, как впал в дрему, и уснул глубоким сном. Долго ли, коротко ли тот сон длился, неведомо. Проснулся, пробудился Садко на дне моря-океана, возле палат белокаменных. Из палат слуга выбежал и повел Садка в хоромы. Завел в большую горницу, а там сам царь морской сидит. На голове царя золотая корона. Заговорил морской царь. — Здравствуй, гость дорогой, долгожданный. «Много я тебе слышал от моего племянника Водянова, хозяина славного ильмень озера про твою игру на гуслях и ровчатых. И захотелось мне самому тебя послушать. Для того и корабли твой остановил, и твой жребий именной два раза утопил. После того позвал слугу. «Топи жарко баню, пусть наш гость с дороги попарится, помоется, а после того отдохнет. Потом пир заведем». Скоро званые гости съезжаться станут. Вечером завел морской царь пир на весь мир. Съехались цари да царевичи из разных морей, Водяные из разных озер до рек. Приплыл и водяной хозяин ильмень озера. Напитков до да кушаний у царя морского вдоволь. Пей, ешь, душа мера. Но угощались гости, захмелели, говорит хозяин, царь морской. Ну, Садко, потешь, позабавь нас. Да играй веселей, чтоб ноги ходуном ходили. Заиграл Садко задорно, весело. Гости за столом усидеть не могли. Выскочили за столов, да в пляс пустились. И так расплясались, что на море-океане великая буря началась. И много кораблей сгинуло. Страсть, сколько людей, потонула. Играет гусляр, а морские цари с царевичами да водяные пляшут, покрикивают. «Ой, жги, говори!» Тут возле садка оказался водяной хозяин ильмень озера и зашептал гусляру на ухо. «Нехорошее дело тут творится у моего дядюшки. На море океане от этой пляски такая непогода разыгралась. Кораблей, людей и товаров погибла, тьма тьмущая». Перестань играть, и пляска кончится. Как же я перестану играть? На дне моря-океана у меня не своя воля. Покуда дядя твой, сам царь морской, не прикажет, я остановиться не могу. А ты струны оборви, да шпенечки повыломай, и скажи царю морскому, запасных где нет у тебя, а здесь запасных струн до да шпенечков негде взять. А как перестанешь играть, да кончится пир столованьи, Разъедутся гости по домам. Царь морской, чтобы удержать тебя в подводном царстве, станет побуждать тебя выбрать невесту и жениться. А ты на то соглашайся. Проведут перед тобой сперва триста девиц-красавиц, потом еще триста девиц. Что ни вздумать, ни сказать, ни пером описать, а только в сказке рассказывать. Пройдут перед тобой, а ты стой и молчи» поведут перед тобой еще триста девиц краше прежнего ты всех пропусти укажи на последнюю и скажи вот на этой девушке на чернабуне я жениться хочу то моя родная сестра она тебя из неволей из плена выручит проговорил эти слова водяной хозяин ильмень озера и смешался с гостями осадко струны оборвал Шпенечки повыломал и говорит морскому царю. — Надо струны заменить, да шпенечки новые приладить, а запасных у меня нету. — Ну где я тебе теперь струны найду, да шпенечки? Завтра гонцов пошлю, а сегодня пир столований уж кончается. На другой день говорит морской царь. — Быть тебе, Садкова, моим верным гусляром. Всем твоя игра по душе пришлась. «Женись на любой морской девице-красавице, и тебе в моем морском царстве-государстве жить будет лучше, чем в Новгороде. Выбирай себе невесту!» Хлопнул царь морской в ладони. И откуда ни возьмись, пошли мимо садка девицы-красавицы одна другой краше. Так прошло триста девиц. За теми еще идут триста девиц. Таких пригожих, что пером не описать, только в сказке рассказывать. А Садко стоит, молчит. За теми красавицами еще идут триста девиц, много краше прежних. Глядит Садко, не налюбуется. А как последняя в ряду девица-красавица показалась, сказал гусляр морскому царю. Выбрал я себе невесту. Вот на этой девушке красавице и жениться хочу. Показал он на чернавушну. — Ай да молодец ты, садко-гусляр! Выбрал ты невесту хорошую. Ведь она моя племянница, чернава река. Будем мы теперь с тобой в родстве. Принялись веселым пирком да за свадебку. Пир столования окончилось, отвели молодых в особый покой. И лишь только двери затворились, сказала чернава садку. Ложись, спи, почивай, ни о чем не думай. Как мне брат, водяной, хозяин ильмень озера приказал, так все избудется. Накатился, навалился на садка сон глубокий. А как пробудился по утру и глазам своим не верит. Сидит он на крутом берегу реки Чернавы, там, где в Волхов реку Чернава впадает. А по Волхову бегут, поспешают его сорок кораблей, «С верной дружиною». И дружина с кораблей Садка увидела, Сдивовалась. «Оставили мы Садка в осеннем море океане, А Садко нас встречает близ Новгорода. То ли, братцы, не чудо, то ли не диво». Спустили и послали за Садком лодку малую. Перебрался Садко на свой корабль, И в скором времени подошли корабли К новгородской пристани. Выгрузили товары заморские, да бочки с золотом в амбары садка купца. Позвал садко своих верных помощников, дружину в палаты белокаменные. А на крыльцо выбегала молодая жена красавица. Кидалась она на грудь садку, обнимала его, целовала. А ведь было мне видение, мой муж дорогой, что прибудешь ты сегодня из заморских стран. Попили они, поели, и стал Садко жить-поживать в Новгороде со своей молодой женой. А на том мой сказ о Садке и кончается. Вы слушали «Былинный сказ. Садко». Читал Олег Шубин.